Почти всё население Уэстпорта высыпало на старый пристинь, посмотреть на высадку из спасательной лодки. Когда она подошла, их встретили нестройным тройкратным ура. Но когда лоцман прокричал что-то, голоса замерли и все притихли. Как только Клойти нащупал под ногами твёрдую почву, он снова стал самим собой. Лосмунд пожимает ему руки. Бедная женщина, уж лучше вам с этим справиться, чем мне. Где помощник, спрашивает Клойт. Он ведь последний говорил с капитаном. Кто-то побежал вперёд. Матросов увезли в месьенерский дом, где их уже ждали натопленная комната и импровизированные постели. Кто-то побежал по набережной и поймал там Стэффорда. Стой! «Вас требует представитель судовладельца!» Клойте продевает руку под руку Стефорда и идет с ним влево, где рыбная пристань. «Я полагаю, что правильно понял вас. Вам угодно, чтобы и я о вас позаботился?» — говорит он. Тот довольно расхлябанно висит на его руке, но пускает скверный такой смешок. «Ваша воля!» — бормочет он. Но имейте в виду, без фокусов, без всяких фокусов, мистер Клоэти. Мы теперь на суше. В 50 ярдах отсюда полицейский участок, говорит Клоэти. Он заворачивает в маленькую гостиницу, вталкивает Стеффорда в коридор. Хозяин выбегает из бара. Это помощник капитана с разбившегося у скал корабля объясняет Клоэти, Мне желательно, чтобы вы присмотрели немного за ним вечером. А что с ним спрашивает хозяин? Стеффорд опирается на стену в коридоре, вид у него мертвецкий. Клойти успокаивает: "Пусти Кир, разумеется, измучился. Я беру на себя его расходы, я представитель суда владельца. Через час или два я приду проведать его". И Клойти возвращается в гостиницу. Весть уже достигла сюда, и первое, что видит Клойти, Этот Жорж, бледный как саван, дожидается его снаружи. Клоэти только кивают ему, и они входят в гостиницу. Миссис Гарри стоит наверху лестницы. Увидев их, только двоих, всплеснула руками и побежала в свою комнату. Ни у кого не хватило духу сказать ей, но она не увидела своего мужа, и для неё было довольно. Клоэти слышит ужасный крик. «Пойдите к ней», — говорит он Джорджу. Клойте сидит один в кабинете. Он выпил стакан бренди и обдумывает все. Потом входит Джордж. «Хозяйка гостиницы с нею», — говорит он. И он начинает расхаживать взад и вперед по комнате, взмахивая руками и говорит как-то бессвязно. Лицо такое жесткое, какого Клойте у него еще не видал. «Что суждено, то суждено». «Умер единственный брат». Что ж, умер, его уж ничто не потревожит. «Но мы-то живы», — говорит он Клоити, и пристально глядит на него сухими, воспаленными глазами. Он говорит дальше, «Я надеюсь, вы не забудете телеграфировать утром вашему приятелю, что мы, наверное, приедем». Он подразумевает специалиста по патентованным средствам. «Смерть смертью». А дела делами, продолжает Джордж. И смотрите, мои руки чисты, и показывает их Клойте. Клойте думает, он сходит с ума. Он хватает Джорджа за плечи и начинает его трясти. Черт вас поверей, если б у вас хватило ума подготовить вашего брата, если б у вас хватило духа сказать ему все, вы нравственная душа, он был бы теперь жив. кричит Клоэти. Жорж глядит на него в упор, потом как заревёт, обливается слезами. Бросается на кушетку, прячет лицо в подушку и рыдает, как ребёнок. Это лучше, думает Клоэти, и покидает его. Он говорит хозяину, что ему надо сходить кое-куда, надо устроить кое-какие делишки. Жена хозяина сама в слезах хватается за него на лестнице. «Ах, сэр, эта бедная леди сойдет с ума!» Клоэти отстраняет ее, думая про себя. «О, нет, она не сойдет с ума. Она с этим справится. Никто не сойдет с ума из-за этого дела, разве что я сам. Люди сходят с ума не от горя, а от забот». В этом Клоэти ошибся. Миссис Гарри больше всего угнетала то, что ее муж... Лишил себя жизни, как бы у нее на глазах. Эта мысль так сверлила ей мозг, что не прошло и года, как пришлось поместить ее в убежище. Она была совсем-совсем спокойная, настоящая тихая меланхолия. Довольно долго прожила еще. «Ну, вот, клойте, шлепает по улицам в дождь и ветер!» На улицах ни души, волнение уже влеглось. Тракторщик выбегает к нему навстречу в коридор и говорит: "Не сюда, его нет в этой комнате. Мы никак не могли уложить его в постель до сих пор. Он сидит там в маленькой гостиной. Мы затопили ему камин и напоили его, так же, говорит, тлоить. Ведь я же не сказал вам, что буду платить и за его выпивку. Сколько он выпил-то?" "2", говорит тракторщик. "Ничего не значит." Ничего не имею против. Угостить потерпевшего кораблекрушения моряка. Клойте улыбается своей забавной усмешкой. — Что? — Бросьте. Он заплатил вам за выпитое. Трактирщик только хлопает глазами. — Заплатил золотом, правда? Признавайтесь. — Что ж такое, — кричит тот. — Что вы слежкой занимаетесь? В чем дело? Ему дали сдачи, сколько следовало с его золотого. — Вот именно. говорит Кловитти. Он входит в гостиную и видит там нашего Стеффорда. Волосы дымом, в хозяйской рубахе и штанах, туфли на босу ногу сидит у камина. Увидев Кловитти, он опускает глаза. Мистер Кловитти. Вы не предполагали, что мы ещё когда-либо встретимся, говорит Стеффорд ханжеским тоном. Когда этот тип выпивал в меру, он не был пьяницей. Он напускал на себя такой хитрый и скромный вид. Но с тех пор, как капитан покончил с собою, я сижу здесь и все думаю. Всякие вещи бывают. Заговор насчет крушения корабля, покушения на убийство и это вот самоубийство. Потому что если это было не самоубийство... То я знаю одну жертву самого жестокого хладнокровного покушения на убийство. И это преурачивает ту тысячу фунтов, о которой мы когда-то говорили, в сощущую безденицу. Вы видите, как это самоубийство, кстати. Тот он поднимает глаза на Клоэти. Тот улыбается ему и подходит вплотную к столу. «Вы убили Гарри Денбарам!» — шепчет он. Парень пристально смотрит на него и оскаливает зубы. «Разумеется, я убил. Я полтора часа метался в этой каюте, как крыса в ловушке. Заперт и осужден утонуть вместе с этими обломками корабля. У меня есть в лоте кровь. Разумеется, я застрелил его. Я думал, что это вы!» «Вы, негодяй, убийца, вернулись прикончить меня!» Он с размаху открывает дверь и натыкается как раз на меня. У меня был револьвер в руке, и я выстрелил в него. Я был невменяем. Люди сходили с ума из-за меньшего. Клоити смотрит на него, хоть бы моргнул глазом. «Ага. Так вы придумали, значит, такую версию, так?» И в возбуждении он слегка колеблет стол. Теперь вы слушайте мою. Какой-то заговор. Кто его докажет? Вы пошли туда для грабежа. Вы громили его каюту. Он застал вас в расплох, когда вы шарили в ящиках, и вы застрелили его из его собственного револьвера. Вы убили, чтобы украсть. Украсть Его брат и клерки в конторе знают, что он взял с собой в плавне 60 фунтов с золотом в полотняном мешке. Он сказал мне, где они лежат. Лоцман спасательной лодки может подтвердить под присягой, что ящики были все пусты. А вы такой дурак, что не успели вы пробыть полчаса на берегу. Вы уже разменяли золотой в уплату на выпивку. «Слушайте меня». Если вы послезавтра не явитесь к поверенным Джорджа Денборо, чтобы дать надлежащие показания относительно крушения судна, я напущу на вас полицию. Послезавтра. И как вы думаете, что случилось? Этот Стеффорд начинает рвать на себе волосы. Прямо по-настоящему, дёргает их обеими руками, не говоря ни слова. Клоэти даёт пинка столу, а Честерфорд чуть не сваливается со стула и падает головой в камин. Ему приходится схватиться за каминную решётку, чтобы не загореться. Вы меня знаете, что я за человек, говорит сурово Клоэти. Я дошёл до такой точки, что мне всё трынь трава. Я готов вас пристрелить сейчас за панюшку табаку. Тут эта собака прячется под стол. Клоэти выходит, и когда он на улице, вы знаете, маленькие рыбачьи домишки повсюду, и тем дождь проливной. Стэнфорд открывает окно в гостиной и пускает Клоэти в догонку плачущим голосом: "Вы, злой дух, янки проклятый, когда-нибудь я с вами расчитаюсь". Клоэти проходит мимо с дьявольской горькой улыбкой. Он думает, что в некоторой степени Стеффорд с ним уже расквитался. Если бы он, Стеффорд, только знал это. Мой великолепный проходимец допил остатки пива, поглядывая на меня своими черными потухшими глазами из-под полей своей шляпы. «Мне это не совсем ясно», — сказал я. «Каким образом?» Он немного смягчился и объяснил, не слишком презрительным тоном, что за смертью капитана Гарри его половина страховой премии досталась его жене. И, разумеется, ее опекуны купили на эти деньги консоли, чтобы хватило на ее содержание. Доля же Джорджа Денбара, как и боялся с самого начала Клоити, оказалась недостаточной, чтобы пустить в ход патентованное средство. Другие состоятельные люди взяли это дело в свои руки, и Джорджу и Клойте пришлось выйти из него остриженными почти что на голову. «Мне интересно узнать, — сказал я, — что это была за двигательная сила всей этой трагической истории? Я спрашиваю про патентованное средство. Вы знаете, какое это было средство?» Он назвал его... и мне пришлось только почтительно свистнуть. Это были, ни более ни менее, паркеровские пилюли против Ишаса. Колоссальное дело! Вы их знаете, весь свет их знает. По меньшей мере, каждый второй человек на земном шаре пробовал это средство. «Однако», — воскликнул я, «у них из-под носа уплыло колоссальное богатство». «Да», — пробормотал он, — из-за одного выстрела из револьвера. Он рассказал мне также, что Клоэти окончательно вернулся в Штаты пассажиром на грузовом корабле из Альберт-Дюка. Накануне отплытия вечером он встретил Клоэти, бродившего по набережной, и повёл его к себе выпить стаканчик. Забавный малый этот Клоэти. Мы просидели с ним всю ночь за грогом. пока ему не пришло время отправиться на борт. И в эту ночь Клоэти, нежесточанный, но усталый, рассказал ему эту историю с абсолютно бессознательной откровенностью специалиста по патентованным средствам, чуждого каких-бы-то не было моральных принципов. Клоэти закончил рассказ замечанием, что хватит с него старые ангелии. Джордж Денбор в конце концов тоже отвернулся от него. Клойке явно был несколько разочарован. Что же касается Стефорда, то он умер профессиональным бродягой в какой-то больнице в Эстенде и перед самой смертью попросил позвать пастора. Совесть, видите ли, мучила его за убийство невинного человека. Хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ему, что он был прав. презрительно буркнул мой старый проходимец он сказал пастору что я знал этого клоэти который покушался убить его и этот священник он вращался среди доковых рабочих однажды рассказал мне об стеффорде этот негодяй очутившись в западне когда клоэти запер его в капитанской каюте хныкал сначала о пощаде обещал быть паенькой и так далее Затем он стал бесноваться, кричал, кидался, бился головой о перегородку. Представляете себе эту картину? Пока не обессилел. Утихомирился. Упал ничком, закрыл глаза и захотел молиться. Старался вспомнить молитву о скорой кончине. Так был потрясен ужасом. Думал, что если бы у него был нож или что-нибудь в этом роде, он бы перерезал себе горло, чтобы кончить с этим. Потом он подумал, нет, он попытался бы вырезать замок из двери. У него не было ножа в кармане. Он плакал и просил Бога послать ему какой-нибудь инструмент, как вдруг он вспоминает. Топор! На большинстве кораблей имеется на непредвиденный случай запасный топор, хранящийся в капитанской каюте под замком. Он вскакивает, низги не видать. Шарит обеими руками по ящикам, ищет спички, и первое, что попадается ему под руку револьвер капитана Гори. Заряжен. Он совершенно успокаивается. Он может расстрелять замок в дребески. Понимаете? Спасён! Божье провидение. Кстати, находятся и спички. Он думает: "Да как я вообще смотрю, что тут делается?" Зажигает свет. и видит маленький полотняный мешочек, засунутый в глубину ящика. Сразу догадался, что это такое. Быстро опускает его в карман. Ага, говорит он про себя. Тут требуется больше света. Набрасывает на пол кучу бумаги, зажигает её и торопливо начинает искать ещё какие-нибудь ценности. Он был так поглощён осмотром ящиков, что спохватился только когда услышал крик. Великий Боже! Он смотрит и видит, дверь открыта. Клойт оставил ключ в замке. И капитан Гарри, ухватившийся за неё, стоит, много выше его, в страшной пресвете горящих бумаг. Глаза у него чуть не вылезают из орбит. "Красть!" загремел он. "Маряк, помощник капитана! Нет, такую гадину надо оставить здесь. Тони!" Лучшего не заслуживаешь. Сэффорд на своём смертном одре сказал пастору, что когда он услышал эти слова, он снова обезумел. Он выхватил из ящика свою руку с револьвером в ней и выстрелил не целясь. Капитан Гарри повалился с треском, как камень, прямо на горящую бумагу и погасил своим телом огонь. Кругом темно. Ни звук. Он минутку прислушался, потом бросил револьвер и выпал с четвереньках на палубу, как безумный. Старик ударил по столу своим увесистым кулаком. Меня прямо тошнит, когда эти лодочники начинают рассказывать людям, будто капитан покончил с собой сам. Капитан Гарри был человек, который мог смело посмотреть в лицо своему создателю Во всякое время и на этом и на том свете он был не из тех, которые у краткой уходят из жизни. Нетаковский. Он был хороший человек до самого утра. К нему я поступил на моё первое место с тевидера через 3 дня после моей свадьбы. Так как он преследовал, по-видимому, единственную цель очистить память капитана Гарри от обвинения в самоубийстве, я не слишком горячо поблагодарил его за доставленный мне материал. Да он ни с какой точки зрения и не стоил особенной благодарности. Ведь трудно даже представить себе, чтобы такие вещи могли происходить в нашем респектабельном канале, на глазах, так сказать, этого полного роскоши движения в Швейцарию и Монте-Карло. Чтобы сделать этот рассказ приемлемым, его бы надо перенести куда-нибудь в южную часть Тихого океана. Но было бы слишком хлопотно состряпать его под вкус читателей иллюстрированных журналов. И вот я подаю его, так сказать, в сыром виде, точно как он был мне передан, но, к сожалению, лишённым поразительного эффекта на личности самого рассказчика. самого внушительного старого проходимца, когда-либо подвязавшегося на прозаическом поприще мастера Стивдера лондонского порта.